В выработке законов Сенату оставлена была довольно страдательная роль. Генерал-прокурор, усмотрев дела, неразъясненные законом, предлагал Сенату учинить на них ясные указы. А указ 17 апреля 1722 года о хранении прав гражданских, которые во всех присутственных местах от Сената до последних судных мест должен был всегда стоять на столе, якого зеркало пред очми судящих, предостерегая их от игры в закон, как в карты, и от подведения мин под фортецию правды, этот строгий программный указ устанавливал порядок пополнения закона. Возбудив вопрос, генерал-прокурор доставлял Сенату справки о деле,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 Рекетмейстера и Герольдмейстера. Первый ведал правление дел Челобичиковых, принимал и рассматривал жалобы на медленные или неправое решения их дел в коллегиях, понуждал решать дела в указанные сроки и сам проведывал о судейском пристрастии ходатайство из-за обижаемых. Сенат был высшим блюстителем правосудия, но апелляция на коллегии шла мимо Сената,